Добравшись до телефона, Илья Ильич позвонил в милицию. «Слушай, Филимонов», — сказал он в трубку, — «в городе беспорядки». Ну, не то чтобы форменные беспорядки, как в какой-нибудь там Айове, а все-таки беспорядки. Неоперившиеся юнцы, понимаешь, позволяют себе появляться на улицах без малого в ковбойских костюмах. А ты, небось, спишь, как аду кусок. «Бодрствуешь», — говоришь. значит, хреново бодрствуешь, если у тебя в городе свирепствует такой незрелый в идеологическом отношении карнавал. Ведь это же настоящая вылазка, если не хуже. Так что изволь принять эффективные меры, чтобы у меня ни одна собака не вылезла на улицу в подстрекательском виде. Не то я тебя быстро окорочу». То есть в самый разгар борьбы против уголовного элемента глуповская милиция была брошена на мятежные юбки и отчаянные платки. И поэтому зеленый змей Сашкой и Соловейчиком еще довольно долго в городе жировали. Но и борьба с одежной ересью не пошла. Уж как только Филимонов со своими милиционерами не изгалялся. И конфисковывал на почте журналы мод, и устраивал облавы на носителей подстрекательских туалетов, и даже пару сроков влепил заезжим студентам, щеголявшим в положительно невозможных штанах, за идеологическую диверсию. Ан, как носили в глупове туалеты враждебного образца, так по-прежнему и носили. Хоть ты всех неоперившихся юнцов в кутузку пересажай. В общем, плюнул Илья Ильич надежную о ересь, плюнул и примирился. И это был первый случай безусловного поражения власти трудящихся на местах. Остановить бег дневного светила это она могла, а перед п р и щ а л ы м и десятиклассниками спасовала. А тут еще у председателя Беляева как-то состоялся с некоторыми глуповцами огорчительный разговор, в то время как Илья Ильич, стоя посреди площади имени товарища Стрункина, глядел на видообзорную каланчу и прикидывал, к чему бы эту дилду приспособить с политической подоплекой. Его окружили некоторые глуповцы, Один из них прокашлялся и сказал, «Значит, есть к вам, товарищ председатель, такой народный вопрос. Куда вообще держим курс?» Илья Ильич подозрительно помолчал, а потом ответил, «Да все туда же, в лучезарное завтра. Это без изменений. А как насчет хотя бы терпимого сегодня поинтересовался кто-то еще и потупил глаза, испугавшись собственного вопроса?» Третий добавил в примирительной интонации. — Обувки бы какой, одежонки, чтобы не военно-полевого покроя, все-таки не сорок четвертый год, и, конечно, чего кусать. — Ну вы, товарищи, вообще, — сказал Илья Ильич, неподдельно обидевшись и искренне огорчившись. — Откуда эти обывательские настроения? — Какая одежонка, какая обувь? Вы что, товарищи, опупели? Наш с вами лозунг, Все для победы лучезарного завтра над сегодняшним бездорожьем. И, как говорится, никаких гвоздей. Так что зарубите себе на носу. Человек текущего исторического момента есть не цель, но средство, а вы мне толдычите про обувку. Нет, я средством окончательно отказываюсь быть. Но куда это годится? Сорок лет и все с р е д с т в о А куда ты денешься? Отчасти даже ласково поинтересовался Илья Ильич». На Марс мы пока еще не летаем, а на Северный полюс я тебя просто не отпущу. Ну, тебе виднее, — послышалось в ответ. Ты, вон, говорят, на двенадцать суток Солнце остановил. С этими словами глуповцы повздыхали и разошлись, а Илья Ильич впал в тяжкие размышления, так как его до нельзя огорошил этот, если подойти к вопросу с точки зрения исторического материализма, общественный эгоизм. Нужно было что-то предпринять, чтобы поднять настроение масс, укрепить веру в учение о Лучезареном завтра, и тогда он решил построить в Глупове новое здание горсовета. Не исключено, что в этом направлении он выдумал бы что-то еще, но как раз накануне у него на приеме побывал один полоумный изобретатель, который предложил его вниманию проект многоэтажного дома на воздушной подушке. Это в целях самопередвижения. Его-то председатель Беляев и задумал осуществить. Что-то очень скоро, чуть ли не через пару месяцев, от того, что на стройке работали шабашники из Армении, в самом центре Глупого на площади имени товарища Стрункина уже стояло новое здание горсовета, которое действительно существовало в подвешенном состоянии. Оно как бы парило над грунтом и тем самым эмблемизировало возвышенность устремлений, а также способность власти трудящихся на всевозможные чудеса.